«Монсеньор», — продолжал мушкетон, — «уехал со своим секретарем в тот же день, чтобы поспеть вовремя». «И поспел?» М -м, «Надеюсь?» «Монсеньор вовсе не трус, как вы сами изволите знать». «А меж тем он беспрестанно повторял, — черт возьми, кто такой этот Экинокс?» «Примечание. Экинокс примечание экинокс равноденствие все равно будет чудо, если этот молодчик поспеет раньше меня. «И ты думаешь, что Портос приехал раньше?» — спросил Д'Артаньян. «Я в этом уверен. У этого Экинокса, как бы он ни был богат, верно, нет таких лошадей, как у Монсеньора?» Д'Артаньян сдержал желание расхохотаться только потому, что краткость письма Арамиса заставила его призадуматься. Он прошел за Мушкетоном,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 Черным крепом обволакивает она все, чем сверкала и благоухала моя юность, взваливает эту сладостную ношу себе на плечи и вносит в бездонную пропасть смерти. Сердце Госконца дрогнуло, как тверд и мужествен он не был в борьбе с житейскими невзгодами. В продолжение нескольких минут облака казались ему черными, а земля липкой и скользкой как на кладбище.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 Париж. На другой день он был в Париже. Всё путешествие заняло у него 10 дней. Что Д'Артаньян собирался делать в Париже? Летенант остановился на Ломбардской улице перед лавкой под вывеской «Золотой пестик». Человек добродушной наружности, в белом переднике, пухлой рукою гладивший свои седоватые усты, вскрикнул от радости при виде пегой лошади.